Мы подошли к стенам замка, переодетые нищими. Никто не узнал нас. Меня не видели здесь 27 лет, Маркуса 10. Нам подали милостыню и прогнали. Но мы встретили нежданного друга и Спасителя в лице бедного Сденка. Он отнесся к нам по-братски и привязался к нам, потому что понял, как горячо мы любим Альберта мы сумели придумать для него такие слова, которые нашли отклик в его восторженном сердце, и он поведал нам тайны мучительной тоски своего друга. Сденко уже не был тем разъяренным безумцем, который угрожал когда-то вашей жизни. Подавленный, сломленный, он, как и мы, приходил к воротам замка, смиренно справляясь со здоровьем Альберта. И так же, как нас, его прогоняли, пугая неясными, внушающими тревогу ответами. По какому-то странному совпадению с Денко, как и Альберт, уверял, что знает меня, что я являлась ему в его видениях, что он не раз видел меня во сне, и теперь он бессознательно отдавался моей воле с каким-то наивным увлечением. «Женщина», — часто говорил он мне, — «я не знаю твоего имени, но ты добрый ангел моего подобрада». Прежде я много раз видел, как он рисует на бумаге твое лицо. Он часто описывал мне твой голос, твой взгляд, твою походку, но это случалось только в его хорошие часы, когда перед ним открывалось небо и у его изголовья появлялись те, кого уже нет в живых, если верить людям. Я не только не обрывала излияния с Денка, но напротив поощряла их. Я поддерживал его заблуждение и добилась того, что он повел меня и Маркуса в пещеру Шрекенштейна. Увидев это подземное жилище и узнав, что мой сын неделями, иногда месяцами, жил здесь, скрытый от людей, я поняла причину мрачной окраски его мыслей. Я заметила могильный холм, к которому Сденко относился с каким-то особым поклонением, и не без труда выпытала у него, что он означает что была величайшая тайна Альберта из Дэнко, величайшее их сокровище. — Ах, — сказал мне, юродивый, — здесь мы похоронили Ванду фон Прахолец, мать моего Альберта. Она не хотела оставаться в той часовне, где ее замуровали. Ее кости все время ворочались и готовы были выскочить оттуда. А эти, — добавил он, показывая на груду костей таборитов, лежавшую у источника, — Всё время упрекали нас за то, что мы не приносим её сюда и не кладём рядом с ними. Тогда мы пошли за этим священным прахом и погребли его здесь, а потом каждый день приносили сюда цветы и поцелуи. Испугавшись, как бы это обстоятельство не раскрыло моей тайны, Маркус начал расспрашивать Зденка и узнал, что мой гроб был принесён сюда не раскрытым. Итак, Альберт был до того болен, рассудок его до того помутился, что он уже забыл о моем существовании и упорно считал меня мертвой. Но не было ли все это лишь бредом безумного Сдэнка? Я не верила своим ушам. О, друг мой, с отчаянием говорила я Маркусу, если свет его разума погас навсегда, пусть Бог сжалится и пошлет ему смерть. Завладев, наконец, всеми секретами с Сденко, мы узнали, что подземными коридорами и никому неизвестными переходами можно попасть в замок Исполинов. Однажды ночью мы последовали за Юродивым и стали ждать у выхода из колодца. Сденка проскользнул в дом и вскоре вернулся, напевая и смеясь от радости. Он объявил нам, что Альберт выздоровел и теперь спит в новой одежде с венком на голове. Я поняла, что Альберт умер и упала, словно пораженная громом. Дальше я ничего не помню. Несколько раз я просыпалась, охваченной горячкой, лежа на медвежьих шкурах и сухих листьях в подземной комнате под Шрекенштейном, где прежде жил Альберт. С Денкой и Маркус поочередно сидели возле меня. Первый с радостным и торжествующим видом говорил мне, что его подобрат выздоровел, что скоро он придет ко мне. Второй, бледный и сосредоточенный, повторял, — быть может, не все еще потеряно, будем надеяться на чудо, которое позволило и вам выйти из могилы. Я не понимала его, я была в бреду, мне хотел встать, бежать, кричать, но я не могла пошевелиться, а у бедного Маркуса не было ни сил, ни времени серьезно заняться моим здоровьем. Все его думы, все помыслы были поглощены другой, еще более важной заботой. Наконец, однажды ночью, вероятно, это была третья ночь после моего припадка, я стала спокойнее и почувствовала, что ко мне возвращаются силы. Я попыталась собраться с мыслями, и мне удалось встать на ноги. Я была одна в этом страшном подземелье, едва освещенным могильной лампадой. Я хотела выйти но дверь оказалась запертой. Где же были Маркус, Сденко, а главное — Альберт? Память вернулась ко мне, я вскрикнула, и ледяные своды отозвались таким зловещим эхом, что капли пота холодного, как сырость на стенах этого подземелья, выступили на моем лбу. Я решила, что меня еще раз погребли заживо. Что же произошло? Что происходит сейчас? Я упала на колени, и, заломив руки в полном отчаянии, стал яростно выкрикивать имя Альберта. Но вот я слышу тяжелые неровные шаги. Какие-то люди приближаются и как будто несут тяжелую ношу. Лает и визжит собака. Она первой подбегает к двери, скребется. Дверь открывается. Я вижу Маркуса и Сденко. Они принесли мне Альберта, застывшего, бледного, по всем признакам мертвого. Его пес Цинабр Прыгает вокруг хозяина и лижет его опущенные руки. Сденка поет, придумывая нежные волнующие слова. «Усни на груди твоей матери, бедный друг, Так долго не знавший покоя. Усни до утра, а потом мы разбудим тебя, Чтобы ты увидел восход солнца».